Нарышкина вся красная, запыхавшись, еле дыша от волнения и спешки, с какой надо было поднять и обредить дочь, на ходу то оправляла свою пышную кику, то одергивала платье или украшение на дочери, трогала фату, приглаживала пышные складки рукавов. Наталья, бледная как смерть, тихо двигалась между отцом и матерью, напоминая собой лунатика. Сказочное что-то совершалось с нею, И хотя девушки в мечтах только и грезят, что они несбыточном, о сказках, которые должны сбыться наяву, однако их всегда ошеломляет, если чем-нибудь, даже самым незначительно реальным счастьем, нарушается мир девичих грез и мечтаний. Иван и Афанасий, братья Наталья, сестра ее Авдотья и дядя Федор тут же встали послы царские, выступил вперед боярин князь пётр Иванович Прозоровский. Честная девица Наталья, дочь Кирилова нарышкиных роду, и с отцом и с матушкой твоею, и дому у владыка господина Артомон Сергеев сын Матвеев, и все здесь сущие, слушайте слово государева. Как ветром склонило всех стоящих перед послами царскими, все опустились на колени, челять и ближние. Те, кто не вошел в покой, отеснился за дверьми, тоже встали на колени, иные даже ниц простерлись, как велит старый обычай московский. Великий государь, царь всея России, великий князь московский и иных земель Алексей Михайлович так и сказывает. «Волею божеской и нашим царским произволением» «Валим тя, девица Наталья, в жены нам паяти, и царицей и государыней, великую княгиней Московской и всея России нарещи. Аминь». Стоя на коленях, в землю ударила челом Наталья, лежит и подняться не может. Но мать и отец догадались, что творится с дочерью, подымают ее и шепчут. «Не молчи, скажи что-либо. На чести благодарствуй, на великой неизреченной милости. Благо». Благодарствую на великой ми, начала была девушка, но докончить не может. Пересохли губы, сухо в горле так, что перехватило его, словно кольцом сжало, звука не выдавить, как не старайся. На чести великой челом бьет дщерь наша Наталья, не давая заметить бессилия девушки, заговорили сразу отец и мать на рышкины, и вся семья, отдавая земные поклоны, повторила: «На чести на великой челом бьем царю и государю нашему, в добрый час да впору. Аминь». Затем все поднялись, силой почти пришлось поднять и держать Наталью, которая едва стояла на ногах. Ей тоже челом добили и родители, и послы государевы, и все, кто здесь был, поздравляя с царской милостью, с новым высоким саном». Прозоровский дал знак, бояры непридворные, девушки и слуги дворцовые появились с тяжелыми коробами, свертками и узлами. «Поизволишь, царевна, в сей час и в уборы царские убратися, наряд царский возложите нася, и немедленно часу со всеми ближними отбыть, поизволишь, в царский терем, к суженому твоему велемочному, к его царскому величеству для чину брачного». Часу не губя, нарядим доченьку, государуню-матушку, царицушку нашу». Снова вместо дочери отозвалась рышкина. «Оно и лучше, что на дому обредите невесту мощно. А то слыхали мы, как в теремах высоких невест порою обрежают. Косыньку, слышь, первой невесте государя, Ефим Ярафовой, так перетянули, что и без памяти девка перед царем так и грохнулась. «Нет уж, я сама» сама снаряжу и пронаряжу мою доченьку раскрасавицу государуню царицушку уж сама всей миг обождать прошу вас на малый часок на едину годиночку люди добрые послы государевы всей миг в едину годиночку И причитая ликуя глотая в то же время слезы, которые так и катились из глаз, мать с женщинами повела Наталью в ее покой в светлицу. Там раскрыли короба, Отперли большие и малые ларцы, развязали узлы, разложили вороха дорогих нарядов царских, груды драгоценных ожерелей и притирания и мази, и торопливо, но все же очень мешкотно стали обрежать царскую невесту. Некогда было петь обычных песен, творить заветные обряды, но все-таки одевание совершалось благоговейно, словно священный обряд какой-нибудь». Немного больше часу прошло, когда посланная с вещами из дворца опытная боярыня, не раз одевавшая для торжественных выходов и покойную царицу Марью Ильинишну, оглядела Наталью со всех сторон.